Глава 43. Встречать переселенцев прибыл сам Робертс с членами Калифорнийского правительства, представительный, осанистый, изрядно располневший после тяжелого ранения бедра. Некогда президент Калифорнии был известным проводником и золотоискателем, но неудачная стычка с медведем поставила крест на приключениях. Пару лет Робертс проедал накопленное, а затем вынужденно включил мозги, и через несколько лет известный ганфайтер и проводник стал ничуть не худшим предпринимателем. Ганфайтер – человек, живущий оружием, профессиональный или просто известный стрелок и приключенец. В войне Робертс участвовал больше как снабженец и администратор и очень недурно командовал ополчением, отразив высадившийся десант САСШ силами едва ли недомохозяек. Качеств Качество гениального полководца не показал, но проявил себя прямо-таки выдающимся организатором и лидером. На пост президента свежеиспеченного государства Калифорния Робертса прямо-таки впихнули. Сказав положенные речи, члены правительства решили пообщаться с народом, не чинясь. Переселенцы поначалу зажимались, но быстро отошли. Почти все члены правительства вышли из низов. Общий язык нашелся быстро. «Да тяжко, чего уж там говорить!» Чуточку нехотя говорила немолодая женщина, неловко комкая в руках подол фартука. Если уж такую даль решились переехать, да без мужиков, то нет хорошей жизни. Совсем край наступил. Догадываюсь, закивал Робертс участливо. Я из Шотландии переехал. Еще инцом совсем. У нас там куда как получше было, чем в Ирландии. Да и переехал я один. Но как вспомню, так дрожь берет. А если с детишками, то и вовсе. Английские собаки, в сердцах сказал старик, тяжело опирающийся на клюку, и тут же смутился виновато глядя на полковника Марч Бэнкса. Рассказывать о зверствах англичан-англосаксу это как-то... Ничего. С улыбкой ответил тот. Можете не волноваться. У меня батюшка из евреев, да и матушка не из англосаксов. Фамилия, это так. Удобность такое. А-а-а. Ну тогда ладно. С явным облегчением выдохнул старик. Подобные сценки с удручающим попадан однообразием повторялись в течение полутора часов, после чего политики... Завоевав сердца новых граждан отошли. Одиннадцать тысяч человек. Роберт аж прищурился от удовольствия. Да еще и не избалованных!» Хм, простите. Понимаю! равнодушно кивнул факадан, действительно понимая здоровый цинизм президента. Авантюристы у вас уже, наверное, в печенках сидят. Да уж! хохотнул сенатор Лесли. Хоть и я как крыс. Ни в какую работать не хотят. На золотых присках, хоть с сутками а на завод или там на железную дорогу — никак. Вербуются на железную дорогу, переезд за счет нанимателя, а как окажутся в интересных местах, так каждый второй, если не бежит, так расчет вскоре берет. — Земля? — поинтересовался Фред. Э — А, -э -э. Лесли отмахнулся досадливо и достал фляжку из внутреннего кармана, делая небольшой глоток. — Если бы! — Нет, землю застолбить многие гораздо. Но работать никак. Все норовят на чужих спинах выезжать. Ладно бы организаторами дельными оказывались, да деньги на рабочих не жалели. Так ведь нет, все норовят закабалить кого, да работников в долг нанять, под будущий урожай. Китайцев мы спровадили сразу после войны. Мексы сами назад потянулись, как Максимилиан начал для народа что-то делать. Хрен ли им тут батрачить, если на родине сейчас ничуть не хуже работенку можно найти. А белые полюбопытствовал Фред. Земли полно, пожал плечами сенатор. Пока, по крайней мере. Если кто хочет работать, то зачем на кого-то? Подал заявку? Получил, надел, да вперед. Есть людишки, что без хозяина не могут. Но много ли таких? Ясно, протянул Факадам. Действительно, ситуация самая дурацкая. В таких условиях и в самом деле. Радоваться сиротскому каравану станешь. Правда, тут все больше вдовы, так что сами понимаете. Огородничать или там сады завести, до да скот пасти. На это их сил хватит. А вот слину под пшеницу распахать никак. Это несколько лет подождать придется, пока дети не подрастут. Пусть так, согласился Робертс, пригладив задумчиво борду. Пока им податься особо некуда, за землю уцепится. Благо, в здешнем климате вовсе уж безруким нужно быть, чтобы голодать на земле сидя. Несколько лет пройдет, дети подрастут, всерьез уже примутся, привыкнут за это время к сельской работе, да к своей земле. Там у дороги начнут протягивать мимо ферм, да производства какие ставить. Кто не захочет на фермах работать, так, пожалуйста, будет куда уйти. Остальные станут рабочих кормить. Все не за три-девять земель еду возить. Значит, пугаться потоку ирландских переселенцев не станете?» Светским тоном поинтересовался Факадан. Президент подался было вперед, но тут же расслабился. «Англичане? Да, поиск виноватых начнется». На ирландцев свои промахи островисянам удобно свалить. Собственно, уже валят. Читал что-то К. Да и ваши волонтеры. Нет, нет, я не в упрек. Не было бы ирландских волонтеров, англичане нашли бы другие поводы. Это всем я снёхонько. Так сколько, говорите, переселенцев будет? От вас зависит. Флегматично пожал плечами генерала. Ира будет переправлять ирландцев туда, где им будет лучше. В настоящее время наилучшие условия может предложить конфедерация и Мексика. Хм, возможно, какую-то часть расселим на индейских территориях. даже так? Восхитился президент. Понимаю. Калифорния обладает отменным потенциалом. Подхватил игру Фред. Мы все это видим. Но потенциал, он и есть потенциал. А людям нужно кормить детей прямо сейчас, а не год спустя. Льготы? Насторожился представитель промышленников в Сенате Калифорнии. Умеренные, успокоил его Алекс. Прежде всего, отсутствие налогов на землю в течение пяти лет. «Это решаемо», — веско сказал Робертс, давя взглядом делегацию. «Все равно, пока дети не подрастут, платить особо и не чего. Пусть за землю зацепится». «Хм, я за, господа», — сказал Лесли задумчиво. «Президент правильно говорит. Им сперва все равно не чего платить будет. Пока ферму поднимешь, два-три года пройдет, не меньше. И это если мужчины в семье есть. Да деньжата на обзаведение. Так все равно налоги символические, до пяти лет идут». Не согласился министр экономики. Несколько долларов в год – это не деньги для фермеров, а в масштабах страны весомо получается. Весомо, хмыкнул Факадан. Вы чуть опоздали на встречу переселенцев, верно? Фрэнк, вздохнул президент. Там такая нищета. У многих вообще ничего нет, понимаешь? У половины даже обуви. Однако, министр крутнул шею, нежно поправив галстук бабочку. Если уж такие дела, что без обуви через континент? «Что же, в конфедерации не помогли?» «Помогли», — глуховато ответил Факадан. «Поверьте, куда как хуже было. А обувь да одежку многие по сундукам попрятали, как приданное детишкам. Это поношенное-то. Представляете, какая жизнь у них была, что они ношенную одежду и обувь за ценность великую считают?» «Снимаю свое возражение», — нахмурился финансист. «Хотя слыхивал, что вы ухитрились выбить деньги у французов под этот проект. Выбил». Охотно согласился Факадан, щурить довольно. Пять миллионов франков. Однако, повторил министр, но уже с совершенно другой интонацией. Само переселение начал загибать пальцы попаданец. Частично конфедерация оплатила, но, к сожалению, только частично. Постройка школы больниц, врачей нанять, учителей. Благо, хоть учителя у нас свои, вести не нужно, кормить их до следующей весны. Пять миллионов франков? удивился Робертс. Однако ирландцы прожорливы. Так это не последняя партия, хмыкнул Факадан. Уже сейчас в КША собираются одиночки в партии. По весне пойдут. Да сироты мало-мало освоятся. Письма начнут роднее писать. Ну а что в тех письмах будет, от нас с вами зависит. Знаете, господа, встал финансист, мне-то все очень даже нравится. Пусть в ближайшие годы налогов от новых граждан нам не видать, но и еждивенцами они тоже не будут. Как видите, Ира все продумала. На первую волну переселенцев деньги у них есть, на вторую, как я понял, тоже. Замечательно. Соответственно, пребывать ирландцы будут не в пустошь, а уже подготовленные поселки. Ира ведь берет на себя организацию школы и больниц. Прекрасно. Господа, предполагаю устроить максимально благоприятный климат для переселенцев. Не только для ирландцев. Для семейных. Спокойно сказал Фред. И прежде всего для фермеров и рабочих. Тогда и поедут не авантюристы, а семьи. А это уже совсем иное. С помощью успылавшего финансиста документ о сотрудничестве ИРА с калифорнийским правительством был подписан. «Много?» – тихонечко спросил Фред во время банкета, когда они отошли рассить землю. «Сто тысяч министру финансов!» – вздохнул Алекс, застегивая штаны. «Из своих. Пожертвования, так сказать». «Каков актер!» – засмеялся негромко Вильям. «Сперва вроде как против. Даже я поверил. Не жалко?» «Ха! Ясное дело, жалко. Чего врать-то?» Я, конечно, не бедный, но сто тысяч даже для меня, ого, какая сумма. Четверть состояния отвалил. Все свободные деньги, которые мог собрать без продажи участков, акций и паев. Зато союзник хороший, да и по факту я с него много больше для Ира потом выбью и кейси подключу. Нетрезвый мужчина в голос хохотали, чувствуя, как уходит напряжение последних месяцев. Мастер с гордостью показал Факадану и Вильяму поселок. «Вот школа, значится!» Трепетно, с искренней любовью ткнул шотландец в сторону двухэтажной постройки. Фундамент из камня, их здесь полно, а так из землебита. Землебит – строительный материал, на основе утрамбованного грунта, подготовленного должным образом. Яркий образец строения землебита – приоратский дворец в Гатчине. Во время Великой Отечественной войны там велись ожесточенные бои, но землебит оказался удивительно стойким строительным материалом. Интересная особенность землебита, с течением времени он становится крепче. Нас, значит, со сперва сомнения брало. Из земли строить, тишь ты. А потом ничего так, приноровились. Думали сперва, что просто глинобитное, но с придурью. А нет, получше. Поняв, что ляпнул что-то не то, мастер смутился. Вы это, извиняйте, ежели что не так. Ничего, улыбнулся Факадан, со всеми бывает. Шотландец выдохнул с явственным облегчением. Атмосфера обогатилась могучим перегаром. «Ничего так, симпатично», — подвел итоги осмотра попаданец. Он почему-то думал, что бюджетный вариант окажется убогим. Но смотрится, на удивление, недурственно. Архитектура, конечно, простенькая, но вполне изящная и функциональная. Фундамент из камня, стены из землебита. Крыша, правда, пока из тесных досок, а не черепицы. Но ничего, нормально смотрится. Школа для мальчиков, школа для девочек, больница, бараки. «Участки под ферму уже размечены!» Робко подал голос мастер. «И мы это... Точно нужно еще будем?» «Точно», — уверил Факадан. «Показать переселенцам, как строить нужно. Местность опять же. Может, кто дома себе начнет зимой ставить. Тоже пригодитесь». «Так это...» — смутился шотландец. «Нам, конечно, жаль, сирот. Но и самим всеми кормить нужно». «Строить они сами будут», — успокоил его Алекс. «Но проконсультировать лишним не будет. Да и церковь нужно строить, мэрию». Отделение шериф салуны. Твои парни за десятников поработают. Строить переселенцы будут. Бабы! Закономерно усомнился Грегор, вытащив палец из носа. А куда деваться? Ферма кто будет строить? Бабы до да детишки в основном. Больше некому. Здесь получится как раз, а зимой уже себе фермы смогут начать ставить. Хм. Шотландец вытер палец о грязные штаны и поскреб давно небритый подбородок с белесой щетиной. Так мы привыкли со светла и до темна работать. Бобьездит с так не смогут. А ежели меньше работать, так и платить нам выходит. Не за что. Со светла и до темна будете, — успокоила его попаданец. Ирландцы мои, по сменам, по четыре часа три раза в неделю. Это где твора с женщинами, и не перехрянут. Зато получится чему толковому. Эвана как? Да, толкованно придумано, мистер. Но Мэри устроить не слишком долго. А потом... По зиме ехать куда-то. Оно, конечно, зимы здесь тёплые, но дождливые, по грязюке особо не наедешься. Смотри сам, если останетесь, то нужно будет еще дороги проложить. Опять-таки с переселенцами. Кормить задарма народ не буду. Пусть вот отрабатывают хлеб, а вось и пригодится кому. Тем паче для себя стараться будут. Хм, на дороге вся ваша бригада и не нужна будет. Парочку человек толковых за десятников оставить, так больше и не надо. Факадан замок ненадолго, делая вид, что Думу думает. На самом деле все давным-давно продумано, но порой нужно включать актера, дабы быть ближе к народу. С другой стороны, может, кто из доушек серебришко припрятал, да захочет нанять вас с фермы помочь. Вслух начал рассуждать он. Стены из землебитые, они и сами возведут, но вот фундамент из камней, тут мужики нужны, а у переселенцев их маловато. Печки опять же, кровля. Поговори со своими. Может, кто и захочет на зиму остаться. Больших денег не обещая, но кормить будут наравне со всеми. Да и место в бараках найдется. Так это... На лице мастера отразилась нешуточная работа мысли. Джону предложить, что ли? Не мальчик уже? Спину прихватывает порой. Постоянно бубнит, что пора бы остепениться. да сесть на одном месте. А здесь вдовшек полно. Может, и найдет кого. И майку. Да, точно. Так это, мистер Факадан. Поговорю со своими. Похочие и найдутся. Расставшись с мастером, прогулялись с Фредом и членами городской администрации поселку. Местность, откровенно говоря, не самая живописная. Никаких тебе секвой и тому подобной красотищи. Немного засушливая равнина с редкими деревцами, протекающей неподалеку речушкой с глинистыми берегами, досвиднеющимися вдали горами. Поселок, пока что безыменный, расположен в стратегически важном месте, и пару лет спустя здесь начнут строить ветку железной дороги. «Будет сбыт продукции, подработка для желающих и какая-никакая, но цивилизация». «Бузят?» — поинтересовался Факадану мэра, отставного лейтенанта Кларка из Кельтики, потерявшего руку под Атланты. «Нормально!» — пожал тот плечами и тут же машинально поправил пустой рукав, заправленный за ремень. «Ворчат немного, что командовать ими пришлые будут. Но мы им рты позатыкали, если уж и перевезли тебя через океан и прерия». Город вот строят и кормить будут, то поднимать такой вопрос ты права не имеешь. Да немногие ворчат, усмехнулся Флинн, получивший пост директора школы для мальчиков. Бузатеры некоторые, из тех, что с претензиями и до столба докопаются. Мы все военные бывшие, все из Ира, так что детвора как на героев смотрят, да и женщины вполне благосклонно поглядывают. Мужички некоторые разве? Подхватил шериф Хиггинс, усмехнувшись. Мало их, так думали подмять под себя остальных да королями ходить в бабьем королевстве. А нет, не вышло. Обидно им, дурашлепам. Не понимает, что в таких вот условиях только армейская организация и нужна. Иначе этих дуриков с претензиями живо подвинут местные бандиты. городские, где почитают не только женщины и дети, раздоли для всякой шували. А вот против военных бывших, да еще и ира, поистерегутся. Знают, мы их на деревьях развесим, если что. По частям. Факадан усмехнулся одобрительно. Пару акций устрашения бойцы Ира успели провести в Калифорнии, всколыхнув память об отрезанных головах перед полицейским участком Нью-Йорка. Кого накол, кому яйца отрезали. Поводов местные бандиты дали предостаточно. «Ладно, парни», — подвел он итог беседы. «Пора в следующие городки, показать, что власть их не бросила». «Масштабно получается», — задумчиво сказал Фред, когда они покидали очередной городок пару недель спустя. Сидя в седле, он обернулся. И еще раз посмотрел на улицу, хорошо видимую с высокого холма. Ирландцы копошатся с раннего утра, встав еще до рассвета. Может потом столь бурный энтузиазм и поутихнет, но сейчас под руководством мастера Грегора и паттера Наэля они возводят церковь. И в этом деле хочет поучаствовать каждый, включая совсем маленьких детей. Символ новой жизни, чтобы его не школа, а все та же церковь. Может потом они станут больше ценить образование, но это будет потом. Сейчас приходится работать с тем, что есть. В большинстве своем неграмотные, или в лучшем случае способные расписаться и с грехом пополам опознать вывеску на магазине. Невежественные и костные, фанатично верующие католики, истово ненавидящие англичан, его народ. Алексей Кузнецов потихонечку уходит в прошлое. Ныне он Алекс Факадан. Не переставая быть русским, окончательно стал русским ирландцем. Масштабно, наконец согласился он. Дети подрастут, приплывут новые поселенцы из Ирландии. Лет через десять, если не раньше. И раз может претендовать на роль ирландского правительства в изгнании. И вот тогда мы посмотрим.